На этом он отпустил Ка. Все оставшееся время К потратил на выписывание из словаря трудных слов, которые могли ему понадобиться при осмотре собора. Работа была на редкость нудная, а тут еще курьеры приносили почту, чиновники заходили за справками и, видя, что К занят, останавливались в дверях, но не уходили, пока Ка не выслушивал их. Заместитель директора тоже не упустил случая помешать Ка. Он нарочно заходил, брал из рук Ка словарь и явно без всякой надобности перелистывал его, а когда двери приоткрывались, клиенты, ждавшие в приемной, появлялись из полутьмы и робко кланялись. Видно, не хотели обратить на себя внимание и не были уверены, замечают ли их оттуда, в то время как сам Ка, оказавшийся как бы центром этого водоворота, старался составлять фразы, Искал нужные слова в словаре, выписывал их, упражнялся в произношении и, наконец, пытался выучить их наизусть. Но его обычно хорошая память как будто совсем ему изменила. И в нем то и дело вспыхивала такая злоба к итальянцу, из-за которого приходилось столько мучиться, что он совал словарь под бумаги с твердым намерением больше не готовиться. Но затем, сообразив, что не может же он молча ходить с итальянцем по собору и обозревать произведение искусства как немой, он снова с еще большей злобой вытаскивал словарь. В половине десятого, когда он уже собирался уходить, зазвонил телефон. Лени, пожелав ему доброго утра, спросила, как он себя чувствует. Ка торопливо поблагодарил и сказал, что сейчас он разговаривать не может, потому что торопится в собор. Как в собор? Спросила Лени. Так, в собор? А зачем тебе в собор? Спросила Лени. Ка попытался вкратце объяснить ей, в чем дело. Но не успел он начать, как Лени его перебила. Тебя затравили? сказала она. Ка не выносил неожиданного и непрошенного сочувствия, поэтому он коротко простился с Лени. Но уже кладя трубку, все же сказал не то себе, не то девушке, которая была далеко и уже не могла его слышать. Да, меня затравили. Было уже поздно. Могло случиться, что он опоздает. В последнюю минуту, прежде чем сесть в такси, он спохватился, что не успел вручить итальянцу альбом, и захватил его с собой. Он держал альбом на коленях и все время, пока ехали, нетерпеливо барабанил по нему пальцами. Дождь почти перестал, но было сыро, холодно и сумрачно. Наверное, в соборе ничего не будет видно, и уж, конечно... Отстояние на холодных плитах простуда ука еще больше обострится.